Глава 4. Два лица, вопль в темноте, собрание легенд. Гибкий, словно лоскут ткани, пикт-экран свисал с карниза оружейного зала наподобие гобелена. Кабели, тянувшиеся из блестящих бронзой гнезд, были подключены к общей корабельной сети и обеспечивали передачу изображения. Сигнал поступал в режиме прямой трансляции и лишь слегка искажался из-за интерференции звезд хорологии. Задержка изображения на несколько секунд по сравнению с реальными событиями, обусловленная релятивистским эффектом, не имела значения для собравшихся перед экраном космодесантников. В данный момент передача шла с наружных сканирующих пикторов, установленных на носовой панели жала Барбаруса, небольшого фрегата, выбранного для сопровождения йоргальского мира корабля в последний путь. Самые лучшие кадры этого репортажа, несомненно, будут отобраны для вдохновляющей хроники и разосланы по всем кораблям Имперского флота. Двигатели мира корабля через наружное сопла выбрасывали красные языки пламени, и каждый из них был длиннее корпуса жала. На краях экрана еще можно было рассмотреть челноки и громовых ястребов, покинувших Йоргольский корабль с последними отделениями имперских сил. Пикткамеры повернулись, сопровождая уходящий корабль, и тотчас активизировались защитные фильтры, поскольку в поле зрения попало местное солнце. Мир корабль удалялся, набирая скорость с каждой секундой. Контроль над силовыми системами, перехваченный гвардейцами смерти второй роты, был успешно освоен механикумами. Жало Барбаруса шло следом за миром бутылкой, направляя его движение по курсу на солнце и держась на значительном расстоянии. Едва отливающий перламутром корабль Йоргалов вошел в невидимую хромосферу звезды, вокруг его корпуса возникли мерцающие кольца электромагнитного поля, а уцелевшие на корме солнечные батареи погибли. Они обуглились, почернели и стали сворачиваться, как сворачиваются крылышки насекомого, неосторожно подлетевшего к пламени свечи. Мир-корабль падал все быстрее и быстрее, погружаясь в раскаленную плазму фотосферического слоя. Металл начал плавиться, и по корпусу протянулись потеки длиной в целый километр. Затем обнажился каркас, но и он быстро стал мягким, а затем потек. Наконец корабль чужаков нырнул в пылающий коронарный протуберанец и навсегда исчез в горниле звезды. Конец. Пробормотал брат Макир. Остались пепел и пыль, как и от всех врагов Гвардии Смерти. Подходящий финал для агрессивных ксеносов. Воины второй роты отозвались одобрительным гулом. Это они заставили мир корабль нырнуть в солнце после того, как, проливая кровь и изрыгая огонь, сломили упорное сопротивление Йоргалов. И они по праву стали первыми свидетелями финального путешествия корабля ксеносов. «Интересно, сколько выживших осталось на борту?» – спросил сержант, не отрывая взгляда от волнующейся поверхности звезды. «Ни одного», – бросил Макир и обернулся к капитану роты. «Отличная победа, не правда ли, командор?» «Отличная победа», – сердито повторил Грульгар. «Но ну, недостаточно отличная». Он мрачно посмотрел наверх, где на галерее Гаро разговаривал с примархом. «Уйми свой нрав, Игнатий, или, по крайней мере, постарайся не показывать его, словно медаль на груди». Тифон подошел ближе сквозь толпу почтительно расступившихся солдат. «Извини, первый капитан», – ответил Грульгер. «Ты правильно подметил, это все мой характер, но он не может смириться с тем, что награждают недостойного». Тифон приподнял бровь. «Ты ставишь под сомнение выбор примарха? «Осторожнее, командор, от твоих речей попахивает мятежом!» Он отвел приятеля в сторону, чтобы разговор не услышали посторонние. Горос спасает женщин и убивает младенцев, и за это удостаивается чаша примарха? Неужели легион пал так низко, что подобное поведение заслуживает награды?» Первый капитан проигнорировал вопрос и вместо этого задал свой. «Скажи, почему ты с такой злобой относишься к Натанелю Горо? Он такой же гвардеец смерти, как ты или я, разве нет? Он боевой капитан, твой брат-космодесантник!» «Добропорядочный Горо!» Насмешка Грульга рассочилась ядом. «Он недостоин гвардии смерти! Этот надменный зазнайка вечно задирает нос!» Он считает, что лучше всех в легионе и слишком горд, чтобы с зайти до нас. Нас? – переспросил Тифон, подталкивая командора к дальнейшим откровениям. Мы сыны Барбаруса Калас, ты, я и люди вроде Уджиоя и Холгарга, гвардейцы смерти, рожденные в нашем ужасном родном мире. Город тиранец, он родился на земле. Он носит это звание словно священное отличие и считает, что лучше других, поскольку сражался за Легион до того, как тот был отдан под командование Мартариона». Грульгар тряхнул головой. «Он изливает презрение на мою роту, на наше братство и товарищество нашей ложи. Он слишком высокомерен, чтобы общаться с остальными без чинов и званий. И знаешь почему?» «Из-за своего происхождения! Если бы он не был отмечен императором этой проклятой кирасой с орлом, я бы не позволил ему прикоснуться даже к краю моего плаща!» «Тимитер тоже происходит с Терры, и Хуранфал, и Сорок, и еще множество других», — спокойно заметил капитан. «Ты к ним относишься так же, Игнатий?» «Никто из них не прикован к старым обычаям, словно цепями. Никто из них не считает себя выше остальных, только из-за места своего рождения!» Грульгар прищурил глаза. Горо ведет себя так, словно имеет право меня осуждать». «Я не потерплю такого высокомерия человека, выросшего в изобилии еды и воды, тогда как мой клан сражался за каждый глоток чистого воздуха!» «Но разве сам Мартарион не тиранец?» Хитро улыбаясь, спросил Тифон, снова подогревая ярость Грульгора. «Место рождения примарха Барбарус», — решительно заявил командор, проглотив наживку. Он всегда был и остается одним из нас. Этот легион принадлежит в первую очередь Повелителю Смерти, а во вторую – Императору. Гаро следовало бы помнить об этом, а не присваивать незаслуженную награду. «Смело сказано», – заметил Тифон. – «но боюсь, тебе грозит еще большее разочарование». «Наш командир и повелитель не только наградил сегодня капитана Горо Чашей, но и выбрал его в качестве сопровождающего на военный совет в следующем пункте назначения». Бледное лицо Грульгора вспыхнуло Багринсом. «Ты надо мной насмехаешься, Тифон? Тебе доставляет удовольствие оказывать предпочтение Горо передо мной?» Тифон стиснул челюсти. «Следи за своими словами, командор». Не забывай, с кем ты разговариваешь. Он оглянулся по сторонам. Ты истинный гвардеец смерти, Грульгер. Отличный инструмент, грозный и безотказный. И ты верен своему примарху. Никогда в этом не сомневайся, проворчал Грульгер. Или я не посмотрю, что ты первый капитан, и тебе голову. Его собеседник был явно доволен угрозой. Я бы никогда не осмелился на такое, но я должен тебя спросить. Как далеко ты можешь зайти в своей верности Мартариону? До ворот преисподней и даже дальше, если он прикажет, последовал быстрый и решительный ответ. Тифон окинул командора пристальным взглядом. Даже если его приказ не совпадает с приказами высших властей. Это Сигелайта, что ли? Пренебрежительно бросил Грульгер или этих бездельников, что заполонили Совет Терры, еще более высоких. Командор мрачно рассмеялся. Сначала повелитель смерти, потом император. Я так сказал, и это то, что я думаю. Если из-за этого я становлюсь хуже, чем Горо, пусть так и будет. Напротив, кивнул Тифон. Это делает тебя более ценным союзником. «Скоро придут в движение великие силы, Игнатий, и когда наступит такой момент, понадобятся люди твоего калибра». Грульгар с отвращением глянул на галерею. «А как насчет него?» Тифон пожал плечами, что было необычным жестом для воина в полных доспехах. Натанель Гарро – отличный солдат и руководитель. Пользуется уважением в нашем и в других легионах». Присутствие при примархе, как ты говоришь, надменного тиранца, сыграет свою роль, когда настанет время принимать решение. Грульгар фыркнул. «У горов в спине железный пруд. Он скорее сломается, чем встанет на колени перед кем бы то ни было, кроме власти Терры. Тем более, примарху стоит хорошенько за ним приглядывать». Грубый голос Стифана понизился до хриплого шепота. «Однако в твоей точке зрения есть определенный смысл, Игнатий. Когда придет момент выбора и Горо откажется встать в строй, тебе может понадобиться отличный и безотказный инструмент». Последовал короткий кивок. «Точно!» Командор блеснул зубами в хищной усмешке. «Благодарю тебя, первый капитан!» произнес он в полный голос. — Беседа с тобой исправила мое дурное настроение. Стойкость во главе флотилии Гвардии Смерти вырвалась из безумной ярости Варпа и снова оказалась в реальном пространстве, прямо перед открытой стороной каре, образованного кораблями 63-й экспедиции. Горос, снова в полных боевых доспехах и парадной керасе, стоял сбоку и чуть сзади от примарха, а Мартерион внимательно осматривал войско воителя из окна зала собраний. Примарх, прижав руку к бронированному стеклу иллюминатора, образующего правый глаз гигантского черепа на носу корабля, как обычно находился под охраной часовых смерти, замерших поблизости. «Мой брат решил нас удивить», – произнес Мартерион, словно бы самому себе. «Сыны Хоруса и впрямь собрали здесь значительные силы». Гаро не мог не признать, что редко видел подобное зрелище, по крайней мере с тех пор, как император отказался от личного руководства великим крестовым походом. В темноте перед ним стояло множество кораблей разных типов и тоннажности, а пространство между ними кишело вспомогательными судами, челноками и истребителями, несущими патрульную службу. Стреловидная колонна серо-зеленых кораблей Гвардии Смерти плавно скользнула точно на предназначенное ей место. С правого борта, за носом флагмана Тифона Гаро заметил позолоченный пурпур крейсера Третьего Легиона Детей Императора, а немного выше, на следующем уровне, стоял голубой с красным корабль Двенадцатого Легиона Пожирателей Миров. Но больше всего приковывал его внимание и удерживал взгляд, парящий над всеми остальными огромный боевой корабль в окружении пустоты. Лишь позади него стояла стена изящных перехватчиков класса Ворон. Дух мщения воителя, оказавшийся монолитным железным слитком, излучал силу и уверенность. Даже на таком расстоянии Горо мог рассмотреть сотни пушечных стволов и ровные ряды массивных многокамерных орудий, каждая из которых было вдвое длиннее стойкости. Там, где у корабля Гвардии Смерти красовалась эмблема из черепа и звезды, на флагмане Хоруса виднелся массивный золотой круг, обведенный тонким эллипсом. Глаз самого Воителя, не мигающий и всегда открытый, видящий все, что происходит вокруг». Вскоре Гаро предстояло ступить на борт этого судна и поддержать честь своей роты. Сигнальные огоньки на панели под иллюминатором мигнули и изменили цвет, показывая, что стойкость остановилась. Гаро посмотрел на своего примарха. «Мой господин, штурмкатер на пусковой палубе готов. Мы можем отправляться по приглашению воителя, как только вы прикажете». Мардарион кивнул, но остался на месте и продолжал наблюдать, ничего не говоря. Спустя некоторое время Гару был вынужден заговорить снова. «Господин, разве нам не приказано явиться к воителю сразу по прибытии?» Примарх, усмехнувшись, сверкнул зубами. «Ах, капитан, с полей сражений мы перенеслись в область политики. Было бы невежливо появиться так скоро. Мы представляем 14-й легион и должны уважать собрания наших братьев». Сначала должны появиться дети Императора и Пожиратели Миров, иначе я могу возбудить недовольство своих братьев. «Мы – Гвардия Смерти!» – выпалил Гаро. «Никто не смеет относиться к нам неуважительно!» Улыбка Мартариона стала еще шире. «Конечно!» – согласился он. «Но ты должен понимать, что иногда тактичные позволить своим друзьям думать, что это не так. Я не вижу в этом смысла, господин, признался Гаро. Примарх отвернулся от иллюминатора. Тогда смотри и учись, Натанеэль. В спартанской обстановке Штурмкатера Гаро снова ощутил себя чуть ли не Карликом по сравнению с Примархом. Мартурион сел через проход от него, наклонился вперед, и его голова оказалась всего в нескольких дюймах от головы Натанеэля. Повелитель смерти говорил почти отеческим тоном. Пока маленький корабль пересекал бездну между стойкостью и духом мщения, Горо внимательно слушал, ловя каждое слово. Нам предстоит сыграть важную роль в ходе военного совета, сказал Мартарион. Те сведения, что ты держишь в руке, представляют собой горящий фитиль, способный взорвать всю систему Иствана. При этих словах Гаро приоткрыл ладонь и посмотрел на толстую бобину проволоки, хранящую информацию. «Мы взяли на себя ответственность передать известие о предательстве воителю, поскольку именно наши боевые братья обнаружили предупреждение об измене Истваана». Гаро все так же смотрел на бобину. Она казалась совершенно безвредной, и трудно было представить, что она хранит в себе потенциал колоссального взрыва. Такой маленький предмет мог служить оправданием для уничтожения целого мира. До отлета со стойкости примарх показал Горо с экрана запись, хранящуюся на бобине, и увиденные картины вызвали в душе капитана холод, который не рассеялся до сих пор. Свежие воспоминания вновь всплыли перед его мысленным взором. Гаро видел искаженное ужасом лицо женщины, появившееся из голопроектора зала собраний. Тени, словно мифические призраки, притаились по углам и грозили наброситься на живых. Женщина была младшим офицером армии, майором, по крайней мере, на ней была соответствующая форма. Гаро заметил также каменные стены и пляшущие на них тени от единственной химической свечи. Лицо женщины блестело от испарины, тонкий язычок свечи дрожал в испуганных зеленых глазах. Когда она заговорила, по голосу стало понятно, что она сломлена страхом, который не под силу перенести ни одному смертному. «Это революция!» Начала она, выплевывая слова, словно отчаянные мольбы. Дальше ее сообщение стало не совсем разборчивым, но можно было разобрать слова подавления и суеверия, понять, что речь идет о вещах, в реальность которых никогда не верили солдаты. «Прав лишился рассудка!» сказала она напоследок. «И с ним теперь Девы Битвы!» Гарон охмурил брови, услышав незнакомые имена, и примарх остановил воспроизведение, чтобы дать разъяснение. «Благородный барон Вардус Прау был уполномочен императором управлять главным миром системы Истваан от имени Терры». «Он... она сказала, что губернатор целого мира нарушил закон Терры и бросил все ради каких-то язычников и идолопоклонников?» Горо недоуменно заморгал. Мысль об измене такого важного представителя Империума казалась ему невероятной. «Почему? Какое безумие толкнуло его на этот шаг!» «Вот это мы и должны узнать по приказу моего брата Хоруса», – протянул Мартарион. Космодесантник снова посмотрел на лицо женщины, немного размытое, поскольку она повернулась к чему-то, что не попало в объектив Пиктора. «Еще одно имя – Дева Битвы. Оно мне незнакомо, господин». Он подумал, что это сочетание обозначает какое-то разговорное понятие, возможно, почетное звание. «Согласно отчетам 27-й экспедиции, привязшей этот мир к согласию лет 10 назад, название фигурировало в местных мифах и означало «фантастических воинов-шаманов». Кроме легенд, не было обнаружено никаких подтверждений их реальности». Командир Гаро осторожно прикоснулся тонким пальцем к панели управления голопроектора, и воспроизведение записи продолжилось. Женщина с неожиданной яростью выхватила тяжелый короткоствольный пистолет и выстрелила в кого-то за пределами изображения. Затем ее лицо снова заполнило экран и голопроектор отчетливо передал овладевший ею ужас. «Пришлите кого-нибудь!» – взмолилась она. «Остановите это!» И тогда раздался вопль. Откровенная противоестественность звука, его явно чужеродное происхождение настолько поразили горо, что пальцы сами собой напряглись в поисках отсутствующего спускового крючка. Звуковая волна отшвырнула женщину, сбила настройки Пиктора, и на экране голопроектора пронеслись отдельные фрагменты изображения тоннель увидел кровь, осколки камней, обрывки кожи, а потом осталась только темнота. «С тех пор с сестрана не получено ни одного известия», — негромко произнес Мартарион, давая Горо возможность осмыслить увиденное. «Ни вокс-донесений, ни пикт-отчетов, ни астропатических посланий». Боевой капитан напряженно кивнул. Вопль вонзился в него, словно кинжал, и его эхо все еще отдавалось в сердце. Горос стряхнул в себя странное оцепенение и снова повернулся к своему сюзерену. Мартарион объяснил, что команда «Сияющей долины» грузового судна, поставляющего припасы для 14-го легиона, обнаружила послание совершенно случайно, когда заперинговала сигнал бедствия. На корабле возникли опасные флуктуации поля Геллера, и корабль, следующий к Арктурану, где находилась шестая рота, был вынужден выйти из имматериума для срочного ремонта. Вот тогда-то, дрейфуя в космосе в окрестностях системы Иствана, экипаж и наткнулся на отчаянное послание. Техноадепты, проанализировав уровень снижения энергетического потока, настройки излучения и другие факторы, пришли к выводу, что сообщение было послано в эфир уже более двух лет назад. Горов вспомнил только что увиденное лицо офицера и задумался о судьбе этой женщины. Последние моменты ее жизни теперь были запечатлены навеки, тогда как ее кости гнили где-то в чужом мире. «А экипаж долины не обнаружил больше ничего важного, господин?» – спросил он. «Возможно, людей с этого корабля надо было хорошенько расспросить». Мартарион посмотрел по сторонам, потом снова на горо. Во время операции на Арктуране с сияющей долиной произошел несчастный случай. Корабль погиб вместе со всей командой. К счастью, запись была передана на терминус с до этого неприятного происшествия. В голосе примарха появились стальные нотки, означавшие конец разговора, и Гаро за лучшее прекратить расспросы. Повелитель смерти вложил бобину в руку боевого капитана. «Сохрани это для меня, Натанэль, и помни, смотри и учись». Внутри дух мщения производил не менее сильное впечатление, чем снаружи. Открытое пространство посадочной палубы было настолько большим, что, по мнению Горо, здесь мог бы поместиться небольшой космический корабль, и еще осталось бы свободное место. Воины почетного караула по старинной военной традиции вместо скрещенных в знамении аквилы ладоней отсалютовали звучным ударом кулака по груди. Боевой капитан занял место позади Мартариона и Часовых Смерти, а за ним выстроился отряд космодесантников из первой роты Тифана. Как только делегация 14-го легиона двинулась по палубе флагманского корабля-воителя, их синхронные шаги громом раздались по всему помещению. Горо не мог удержаться, чтобы не взглянуть по сторонам и как можно подробнее рассмотреть крейсер Хоруса, стараясь запомнить все детали. На стапелях он увидел другие штурмкатера, их заправляли топливом для обратного полета один был украшен разверстой клыкастой пастью пожирателей миров, а второй сверкал царственным пурпуром и золотыми крыльями детей императора мой брат фолгрим не удостоил нас своим присутствием с плохо замаскированным сарказмом пробормотал мартерион окидывая равнодушным взглядом пурпурный штурмкатер это как раз в его духе Горов смотрелся внимательнее и тогда увидел, что на корабле не было вымпелов, свидетельствующих о присутствии на борту примарха. Затем он вспомнил, что не видел в общем строю и огненной птицы штурмового корабля «Фулгрима». Капитан решил, что такой поступок относится к области политики, о которой говорил его господин, и помрачнел. Он всегда верил в нерушимое братство примархов, поскольку считал персон столь высокого статуса недосягаемыми для таких низких чувств, как ревность и соперничество, но теперь понял, насколько наивно это рассуждение. Воины-космодесантники, вроде Горо и Грульгора, тоже во многом превосходили обычных людей, и все же они не соглашались по многим вопросам и спорили чаще, чем хотелось бы. Что же удивительного в том, что примархи, стоящие так же выше космодесантников, как те стоят выше простых смертных, подвержены тем же разногласиям? «Возможно, это и к лучшему», — подумал Гаро. «Если бы примархи вознеслись до уровня богов, они могли бы забыть о существовании империума человечества и о своем долге служить императору ради блага простых людей». В сопровождении молчаливых сынов Хоруса отряд Гвардии Смерти подошел к пневмопоезду, который должен был поднять Мартариона к верхнему носовому отсеку, где находился совет Луперкаля. Гаро позволил себе посмотреть наверх, где простиралась целая сеть подъемников и оружейных поддонов, окруженных мостками для сервиторов и членов экипажа. Для функционирующего корабля, готовящегося к крупному сражению, там было на удивление безлюдно. Боевой капитан ожидал увидеть десятки людей, взобравшихся на галереи, чтобы посмотреть на прибытие примархов. Одновременная встреча представителей даже не двух, а трех легионов сразу была редким событием даже для такого прославленного корабля, как флагман воителя. Он присмотрелся внимательнее, надеясь увидеть людей из легиона Хоруса, наблюдающих за процессией, но разглядел только горстку палубных рабочих и больше никого. При других обстоятельствах, если бы военный совет проходил на стойкости, Горо был уверен, что посмотреть на гостей вышел бы каждый свободный от службы космодесантник. «Тебя что-то тревожит, Натанель? Примарх остановился у пневмопоезда и окинул капитана изучающим взглядом. Горо набрал в грудь воздуха, и назойливые мысли тотчас оформились в вопрос. Господин, мне говорили, что в составе 63-й экспедиции значительный контингент летописцев. Странно, что в такой важный день ни одного из них нет поблизости, чтобы описать события. Он обвел взмахом руки пустые галереи. Мартарион приподнял светлую бровь. «Капитан, неужели ты беспокоишься, что твоя героическая личность будет неверно отображена в каком-нибудь поэтическом опусе? Что твое имя будет написано неправильно или будет причинен какой-то другой ущерб твоему образу?» «Нет, мой господин, но я ожидал, что они будут рады запечатлеть столь значительный момент, как это собрание. Разве не в этом состоит их задача?» Примарх нахмурился. Эдикт Императора, предписывающий направить во флотилии армию художников, скульпторов, композиторов, поэтов и других творческих личностей, не нашел положительного отклика у его сыновей. Несмотря на нажим чиновников Стерры, утверждающих, что подвиги космодесантников должны быть увековечены для будущих поколений, лишь несколько легионов согласилось терпеть присутствие гражданских лиц. Сам Гаро питал к этой идее глубочайшее равнодушие, но абстрактно понимал неоценимое значение описания их миссий для грядущих поколений людей. Однако командир Гвардии Смерти со своей стороны позаботился, чтобы корабли 14-го легиона были заняты в самых далеких уголках, недоступных для делегаций летописцев, ставших уже привычными в крупных экспедиционных частях. Мартарион, как и его легион, был крайне замкнутым и скрытным по отношению к тем, кого не уважал. Повелитель смерти относился к летописцам немногим лучше, чем к нежеланным самозванцам. Горо, отвечал он, — «эти банды песов с испачканными чернилами пальцами и салонных интеллигентов находятся здесь, но их передвижение по кораблю ограничено». «Воитель проинформировал меня, что здесь не так давно произошел несчастный случай. Несколько летописцев проникли в места для них небезопасные и в результате погибли. А потому был установлен контроль за их действиями, конечно, ради их собственной безопасности». «Понимаю», – кивнул капитан. «Для их блага». «Верно». Мартарион зашел в вагон. В конце концов, все, о чем мы будем сегодня говорить, будет записано. Для этого вовсе не обязательно приглашать песов или резчиков по камню. История сама нас увековечит. Гаро, поднимаясь по тропу, в последний раз окинул взглядом пустынный ангар, и его внимание привлекло легкое движение. Лишь на одно мгновение он увидел чью-то фигуру, но встроенные в его зрительные органы имплантаты позволили мозгу Натанаэля реконструировать каждую грань мелькнувшего образа. Это был пожилой человек в одежде летописца самого высокого ранга, совершенно неуместный среди стальных конструкций и рельсовых путей посадочной палубы. Он двигался быстро и крадучись, старался держаться в тени, направляясь куда-то явно с опаской. В одной руке итератор держал сложенную бумажку, возможно, пропуск или разрешение. Старик тяжело дышал, и как только Горо его заметил, тотчас нырнул вниз по лесенке, исчезавшей в глубинах военного корабля. Гвардеец смерти поморщился и зашел в поезд. Любопытный инцидент лишь усилил ощущение неловкости, охватившей его в первый же момент пребывания на духе мщения. Какое чувство могло вызвать место, названное Советом Луперкаля? В этом названии заключалось непомерное высокомерие. Казалось, оно сквозит и в усмешках сынов Хоруса, будто огромный зал претендовал на соперничество с Великим Советом Императора на далекой Терре. Гаро прошел на отведенное ему место, но грудь под парадной керасой все так же сжимала неприятное ощущение неизвестности. Он не знал, что ждет его впереди. Боевой капитан лишь один раз видел воителя во плоти, но это было давно, когда во время празднования победы на Улланоре он вел седьмую роту на парадный смотр. А теперь воитель сидел в этом зале, на черном троне, поднятом на помост над остальными людьми, под множеством мрачных, незнакомых знамен. Гаро понимал, что в помещении собралось немало народу, но все остальные лишь служили фоном и отражали лучи сиятельного хоруса. В ногах Горо что-то засвербело, словно мускульная память приказывала ему опуститься на колени. Воитель! Он до последней капли соответствовал своему титулу. Хорус был воплощением идеала космодесантника, ожившей статуей на троне, прекрасным и могущественным, излучавшим непреодолимую мощь. Одеяние, отороченное шнурами из белого золота и меди, струилось вокруг него и каскадом спадало на базальтовые ступени трона. Надетые на Хорусе доспехи Горо видел лишь на иллюстрациях произведений искусства, покрытые чеканкой пластины из гибкой стали, украшенные изумрудами и черными алмазами. Некоторые части экипировки Хоруса напоминали элементы старых доспехов модели Mark III «Железная броня» и более современные Mark IV «Максимус», а остальные были значительно более усовершенствованными, чем что-либо используемое Гвардией Смерти. Странный пистолет, на вид изготовленный из стекла, выглядывал из набедренной кобуры, сделанной из кожи какого-то животного. Вдобавок ко всему казалось, что Хорус едва замечает сковавшие его и сталь и способен сбросить доспехи одним могучим движением. Всем своим видом воитель, даже в спокойном состоянии, напоминал сверхновую звезду, готовую в любое мгновение взорваться. На его груди сиял змеиный зрачок Хоруса, собирающий свет плавающих в воздухе осветительных шаров. Натанелю потребовалось почти физическое усилие, чтобы отвести взгляд и совладать со своими эмоциями. «Сейчас не время предаваться восторгу и благоговению. Нельзя уподобляться неопытному новичку». «Смотри и учись», — сказал ему Мартарион, и Гаро был полон решимости выполнить приказ господина. Его взгляд встретился со взглядом другого космодесантника, одного из тех, кто стоял на возвышении в новых зеленых доспехах переименованного Легиона Хоруса, и Горо приветствовал Гарвеля Локина коротким кивком. Когда-то давно, во время изгнания орков, посигнувших на крипт, Гаро оказался в одном бункере с Локином и его воинами. Гвардия смерти целую неделю сражалась бок о бок с лунными волками на замерзших равнинах, орошая голубой лед темной кровью ксеносов. Локин в ответ слегка улыбнулся, и его отклик немного уменьшил напряженность Натанеэля. Кроме Гарвеля на возвышении стояли и другие члены ближнего окружения Хоруса, братья Марневаля, Таргаддон, Аксимант и Абаддон. При взгляде на них Гаро пришла в голову странная мысль. Все четверо вели себя довольно сдержанно, но не настолько, чтобы Натанеэль не смог понять ситуацию. Четыре капитана разделились. Локин и Таргаддон стояли по одну сторону от трона, Аксимант и Абаддон по другую. Гаро видел признаки раскола в том, что они не смотрели друг на друга и не устраивали дружеских перепалок, что, по мнению Натанеля было отличительным признаком легиона-воителя. Неужели сыны Хоруса теперь испытывали друг другу вражду? Космодесантник оставил этот вопрос, чтобы поразмыслить над ним позже. Его примарх был абсолютно прав, когда подметил отсутствие на совете командующего детьми императора. Вместо него явился старший офицер. Горос знал его по личной встрече в одном из сражений, где его далеко не лестная репутация только подтвердилась. Лорд-командир Эйдолан и его воины были так роскошно одеты, что гвардейцы смерти в своих серо-зеленых доспехах по сравнению с ними выглядели совсем неказисто. Дети Императора были известны как франты. Вместо того, чтобы стремиться к сражениям, они заботились о своем внешнем виде и блеске оружия. И все же страшный молот в руках Эйдолана и мечи его воинов свидетельствовали о незаурядном мастерстве в боях. Но Горов все равно считал, что космодесантники одеты чересчур роскошно для такого случая. Еще один из присутствующих на Совете выглядел почти так же внушительно, как и сам Хорус. Гаро даже поймал себя на том, что сравнивает между собой примарха-пожирателей миров со своим господином, пока двое братьев обмениваются равнодушными взглядами. Высокий и стройный мартарион был по-волчий поджаром, тогда как Ангрон казался массивным и ширококосным. Бледные цвета одеяния и облика повелителя смерти занимали крайнее место в спектре красок по сравнению с ярким пятном напряженного лица Красного Ангела и его пронзительными глубоко посаженными глазами, окруженными сеткой шрамов. От одного присутствия Ангрона по залу расходились волны неудержимой ярости. Насколько вид Мартариона безмолвно напоминал о неотвратимой смерти, настолько его брат-примарх был живым воплощением жестокости и агрессии. Широкоплечий повелитель пожирателей миров в бронзовых доспехах и черненом кольчужном плаще, от которого в воздухе распространялся запах застарелой крови, излучал опасность. Рядом с ним выстроился отряд избранных воинов, которыми командовал космодесантник знакомый Город только по рассказам – Кхарн, капитан восьмой роты. В отличие от Эйдолана, известного своим бахварством, имя Кхарна стало синонимом беспощадности в сражении. О его жестокости ходили такие красочные слухи, что даже привычные к ядам воины Мартариона ощущали неприятные позывы в желудке. При первых же звуках голоса Хоруса Горос замер, и слова воителя полностью завладели его вниманием. «Ну вот, Мартарион прибыл, и теперь мы все в сборе». Воитель поднялся с трона, и Горос снова пришлось бороться с желанием преклонить колени. Рядом с Натанеэлем лишенный рта сервитор прикоснулся к органам управления в затененной нише, и осветительные шары погасли, а вместо них заработал голопроектор. Горой еще накануне просмотрел по приказу Мартариона несколько пикт-отчетов и теперь без труда узнал из 3 хотя снимки были сделаны с большого расстояния, а часть изображений пострадала от лучей ближайшего спутника, белой луны. Перед ним был мир, где пустило корни в вероломное предательство Вардуса Праала. Хорус говорил очень энергично, и каждое слово доносилось до самых дальних уголков зала. Он повторил все, что Гаро узнал от Мартариона в штурмкатере, и добавил, что несколько лет назад примарх Коракс и его гвардия Воронов оставили Истваан в полном порядке и на пути к имперским истинам. «Должны ли мы предположить, что истина не прижилась?» Полным сардонической иронией голосом прервал воителя Эйдолон, за что был удостоен презрительного взгляда. Похоже, никудышные манеры лорд-командира ничуть не изменились с тех пор, как Горо видел его в последний раз. Хорус больше не стал обращать внимания на дерзкого космодесантника, а жестом пригласил Мартариона продолжать доклад и перейти к обнаруженному сигналу бедствия. Натанеэль понял свою задачу и передал Бобину с информацией ожидавшему сервитору, после чего тот осторожно вставил устройство в приемник голопроектора. Началось воспроизведение сообщения для собравшихся воинов. Вместо того, чтобы во второй раз просматривать запись, Гаро медленно обводил взглядом своих братьев-космодесантников, надеясь увидеть их реакцию на сообщение охваченной паникой женщины. Кхарн своей невозмутимостью копировал поведение Ангрона, и уголки его губ изогнулись в слабом намеке на усмешку. Лицо Эйдолана сохраняло высокомерное выражение, очевидно обусловленное недовольством низким качеством изображения. Лицо Хоруса оставалось непроницаемым, как у статуи. Страшная сцена подействовала только на Таргадона и Локина, но последнего явно затронуло сильнее. Когда настала очередь ужасного вопля, Горопа постарался отвлечься, но все же ощутил острый приступ отвращения. Он не переставал наблюдать за Локином и заметил, что сын Хоруса вздрогнул точно так же, как и он сам на борту стойкости. Гаро открыто разделял страдания друга. Это мрачное послание несло в себе не только мольбу о помощи, призыв к космодесантникам защитить невинных. Его смысл был гораздо более глубоким и зловещим. Запись Истваана извещала о двуличности и скверне, о том, что люди Империума вернулись на темную тропу невежества и сделали это по доброй воле. Одна мысль о возможной измене вызывала у гвардейца смерти непреодолимое отвращение. На истване им придется сойтись в битве не с ксеносами, не с преступниками или просто глупыми людьми, слепыми к свету имперских истин. Их врагами станут их товарищи, недавно состоявшие на службе императору. Они будут сражаться против обманутых людей, против перебежчиков и дезертиров, против предателей. Отвращение Горо, раскалившись до предела, превратилось в праведный гнев. Горо очнулся от своих размышлений в тот момент, когда воитель показал им город Харал, где располагались правительства третьей планеты системы и источник сигнала. В атаке на обиталище Вардуса Праала во дворце регента будут участвовать огромные силы всех четырех легионов, отряды армии и военные машины. Натанель слушал предельно внимательно и все подробности запечатлевал в своей памяти. Упоминание имени примарха еще сильнее привлекло его внимание. «Тебе поручаю вступить в сражение с главными силами армии города Харала», — сказал Хорус, обращаясь к Мартариону. Боевой капитан не смог удержаться от улыбки, когда после оглашения Хорусом всех приказов выступил Мартарион. «Я принимаю этот вызов, воитель. Мой легион привык сражаться в подобных условиях». Перед тем, как осуществить главную атаку на Харал, предстояло провести еще одну операцию. Целью рейда были передатчики на Истван Экстранус, крайней планете звездной системы, где располагался основной узел сенсорной связи. Ослепленные таким образом защитники Харала будут знать только то, что грядет возмездие, но откуда и когда оно обрушится на их мир, определить не смогут. Город Харал станет непростым полем битвы, но именно к этому на тоннеле стремился. Оставшаяся часть операции была расписана довольно быстро. Детям императора и пожирателям миров предстояло проникнуть во дворец, а легион воителя на востоке от города должен был атаковать важный религиозный комплекс под названием «Храм Искушения». В голове горо постоянно крутились странные названия. «Храм Искушения», «Девы Битвы». Незваные, чуждые фразы снова вызвали ощущение напряжения и холодное предчувствие, которое не желало проходить.